Глава 17. 17 дней, пятнадцать часов с начала эксперимента. Машина профессора спокойно двигалась по трассе. Сзади зашевелилась Катя. Проснулась. Катя потерла глаза. «Что... Что случилось?» Просипела она и с трудом села. Мещерский протянул ей бутылку воды, и девушка осушила ее залпом. В голове словно что-то распухло. Руки и ноги были свинцовыми, а к горлу подступала тошнота. Она не понимала, где находится. «Все хорошо», — успокоил ее Мещерский, словно прочитав ее мысли. «У меня для тебя две отличные новости». Катя настороженно улыбнулась. «Какие?» С тебя сняли все обвинения. Следователи доказали, что воду в подвале перекрыл Степан. Катя выдохнула. Впервые с того самого дня, когда начался этот треклятый эксперимент. Девушка ощутила, как зажим в районе лопаток расходится, словно с нее только что сняли тяжелую сбрую. Но легкость сменила тревога. А вторая? Какая вторая новость? Мы уедем отсюда подальше. Начнем все сначала. Нам обоим нужно хорошенько отдохнуть. Как думаешь? Катя еле заметно кивнула и снова легла, укутавшись в пальто Мещерского. Профессор включил мелодию Колембы. Катя накрылась головой и медленно засыпала. Машина съехала с трассы на проселочную дорогу. На горизонте за деревьями показалась предрассветное зарево.